Особенности огненных явлений 5 марта 35 -го. Прекрасно, что вы так бодро принимаете все эти почти неизбежные тягости земной жизни. Что касается до ваших огненных приливов, то, не зная состояния вашего организма, мне трудно точно определить истинную причину. Но при некоторых оккультных воздействиях нервы, Особенно воюют с кровью. Совет дан. При такой войне нервов с ручьем крови необходимо особое спокойствие, и не следует обременять желудок, ибо приливы эти бывают настолько сильны и мучительны, что могут вызвать даже обмороки. Ведь когда начинают работать более высокие центры, то и обратная полярность особо восстает и часто выражается в таких огненных ощущениях но не следует посылать эту волну вниз. Старайтесь хранить спокойствие, и главное, нужно исключить всякое раздражение. Валерьян очень хорош. Можно принимать в некоторых случаях и два-три раза в день. Конечно, не слишком сильный настой. Мускус в древнейшей восточной фармакопее рассматривается как средство, дающее равновесие. Но, конечно, все зависит от дозы. Также разные организмы разно реагируют на него. Многие именно не могут принимать его, ибо даже при малой дозе он усиливает у них приливы крови и вызывает сердцебиение. Поэтому в вашем случае я советовала бы принимать лучше 5 или 6 капель тинктуры страфанта три дня подряд по разу в день и повторять этот прием через каждые две недели.